В саванне Ха! На одну акацию Кто-то набросал целую кучу травы Куча такая большая Что дерево почти не видно Ты не знаешь, кто это сделал? Знаю Это работа птиц Которые называются Общественные ткачи Перед нами их гнездо Пара метров в высоту И несколько в ширину Твои огромные? А сами эти общественные ткачи тоже громадные? Вовсе нет Они очень похожи на наших воробьев И Это не удивительно, Общественные ткачи – их близкие родственники Вон они сидят на ветке А зачем таким маленьким птичкам такое большое гнездо? Дело в том, что в нем под одной крышей живет несколько сотен птиц Гнездо общественных ткачей похоже на огромный сток сена Сверху оно гладкое, а снизу все в мелких дырочках Это входы в отдельные гнезда норки Общественные ткачи очень дружные птицы Они все делают сообща и строят гнездо и чинят его И живут в нем одной стаей Вернее, гнездовой колонией Гнездовая – это потому, что в гнезде? А что значит колония? Орнитологи называют колонией большое количество птиц, гнездящихся рядом. А эти колонии есть только у ткачей? Колониями живут многие птицы. Например, недалеко отсюда, на самом южном берегу Африки, обитает колония африканских пингвинов пингвины? Разве такие бывают? Бывают. Сейчас ты в этом убедишься.